Моти уходит. В тот вечер все в доме было пронизано печалью. Она ложилась невидимой пеленой на мебель и стены. Лана ощущала ее каждой клеточкой от мочек ушей до кончиков пальцев, рук и ног. И не она одна. Коко отказалась выпускать из рук записку матери, и та превратилась в мятый бумажный комок. Споласкивая кувшин, Лана задумалась о лимонаде. Дело было в меде, в этом она не сомневалась. Но как именно действовал этот мед на людей? И почему? Этого она не знала и не хотела узнавать. Не все в мире можно понять. И мир, в котором все понятно, бесцветный и скучный. Ее отец говорил, что загадки пробуждают воображение. Он был прав. Когда-то давным-давно Томас Джагар позвонил Джеку обсудить проект автомобиля, который мог бы ездить по суше и плавать по воде. Все говорили ему, что он сошел с ума, но Джек приехал на вулкан на следующий же день. Он и ребята из автомастерской взялись за усовершенствование машины с деревянным корпусом И легкими надувными шинами. И через несколько месяцев экспериментов, назвав свое творение Охики, объявили о запуске машины в заливе Хила всему острову. Она не только удержалась на воде, но и поплыла вперед со скоростью 6 километров в час, а Джек потом несколько дней расхаживал гордо, как петух. В ней всколыхнулась нежность к отцу. Возвращение на вулкан пробудило множество воспоминаний и эмоций, которые были глубоко запрятаны и скрыты даже от нее самой. Ее склонность подавлять эмоции не приносила ей пользы. А здесь, на вулкане, присутствие Джека ощущалось повсюду. Его невозможно было игнорировать. Все вокруг намекало, что она должна его простить, а главное — простить себя. В ту ночь... Дом сотрясали раскаты грома. Юнга ушла от Ланы, спряталась Око-Ко под кроватью и просидела там до самого утра. Выманивать ее пришлось куском стейка. Во вторник погода была еще хуже, чем в понедельник. Клубился туман, белый и густой. Позавтракав ежевичным пирогом и омлетом, Коко соглашалась есть яйца только в виде омлета, Все стали слоняться по дому, не зная, чем себя занять. Лана купила в лавке Кана обычные карты и ханафуда, но приберегала их в подарок на Рождество. Сегодня было 22 декабря. До Рождества оставалось три дня. При этой мысли Лане хотелось забраться обратно под одеяло. Но на ней держался весь дом, и раскисать было нельзя. Моти, как всегда, сидел, приклеившись к радиоприемнику. Японцы вторглись на филиппинский остров Лусон и продвигались к Маниле. США расширили критерии мобилизации и теперь призывали на службу всех мужчин от 18 до 85 лет. На Гавайях граждане активно обсуждали инцидент НИИХАУ и спорили. Стоит ли доверять японцам, живущим на островах? Многие склонились к выводу, что если трое так легко встали на сторону японского пилота, что, собственно, мешает остальным поступить так же? Дети вышли на веранду, а Моти усадил рядом с собой лану. Накрыл ее руку своей шершавой ладонью. Прикосновение было ей знакомо. У всех рыбаков была грубая кожа. Он взглянул на нее своими водянистыми глазами. «Я хочу сдаться властям, Лана», — сказал он. «Я всех вас подвергаю опасности, а ведь война только началась. Не надо было мне уезжать из Хила». Она в изумлении уставилась на него. Моти, не надо меня переубеждать. Я должен так поступить». Она понимала, что в его решении есть логика. Он, должно быть, чувствовал, что поступает по чести. Но ее эта ситуация не радовала, особенно если учесть его слабое здоровье. Когда вы планируете и куда пойдете? Завтра. военный лагерь Киллауэа. Это ближе всего. Мотя никогда не принимал необдуманных решений. Илана, хоть и уважала его альтруизм, испытывала эгоистичное желание, чтобы он остался с ней, с детьми. Он был для нее источником покоя. «Я сама вас отвезу», — сказала она. «Высади меня на главной дороге. Оттуда пойду пешком». Не хочу тебя впутывать. Гранд больше не хочет меня знать. Он так и сказал. И мне все равно, если люди узнают. Она пыталась говорить уверенно. Ауве, но дай ему время. Ауве. В гавайском языке это слово означает сожаление. И будь благоразумна. Одно дело лгать, чтобы защитить девочек, и другое — укрывать человека в розыске. Ты нужна детям. Лана наклонилась к нему. Главное, что вам стало лучше и не становится хуже. Не хочется произносить слово «ночей», но кажется, все так и есть. Слово «ночей» — чудо он кивнул. «Нет ничего плохого в том, чтобы верить в чудеса. Чудо — это концентрированная вера». «Вы говорите, как Коко». Лана представила силу своих чувств к Гранту. Как она всем сердцем верила, что у всего случившегося может быть только один конец, она будет с ним. И где он сейчас? В детстве все верят в чудеса, но большинство постепенно теряют эту способность. Мало кому удается сохранить ее на протяжении жизни. Отец всю жизнь гонялся за чудесами. Разве его вера была слаба? Сильнее, чем у многих. Но между желанием и необходимостью Надеждой и веры есть тонкая черта. Кто верит, тому даётся необходимое, ведь он знает, что нет ничего невозможного. — Значит ли это, что Вагнеров скоро выпустят, потому что Коко в это верит? — спросила Лана. — Это значит, что Коко получит то, что ей необходимо. Но есть загвоздка. Все в жизни взаимосвязано, и в своих желаниях всегда нужно учитывать общее благо. Возможно, то, чего хочешь ты, не согласуется с тем, что сейчас необходимо миру. И тогда твое желание не может сбыться. Тогда лучше отойти в сторону и позволить жизни идти своим чередом. «Это тоже из синтаистской философии?» — спросила Лана. Нет, это из философии Моти. Но посмотрите, что с нами сейчас? Довольно печальное зрелище, возразила она. Он улыбнулся, показав все зубы. Это как посмотреть? Как это? Человек может или все вокруг воспринимать как чудо, или ничего. Возможно, родителей Коко завтра выпустят, а может ей предстоит еще некоторое время жить с вами, с лошадьми и пчелами. Как бы то ни было, вам двоим есть чему научить друг друга. Осознание поднялось в ее душе, как столб дыма. Она решила делать все, что в ее силах, чтобы не подбросила им жизнь. Дождь ненадолго прекратился. И голоса детей стихли. Эти голоса оплели ее сердце, как плющ. Знаете, чего я боюсь? – спросила Лана. Чего? Что мое сердце снова разобьется, когда мне придется вернуть этих девочек родителям? Я понимаю, мои чувства эгоистичны, но это так. Он постучал ее пальцем по лбу. Ты слишком много думаешь. Иди на улицу, подыши свежим воздухом. Удивительно, но от него пахло океаном. Ох, Моти. Мне будет так вас не хватать. А после Рождества не можете уйти. Я должен, Ланасан. Она повернулась и взглянула в его чернильно черные глаза. Ее глаза затуманились слезами. «Я заступлюсь за вас, если, конечно, меня послушают», — сказала она. «Присмотришь за Бенжи?» «Вы знаете, что присмотрю. Вы ему уже сказали?» «Скажу вечером». Лана зашла в дом, миновала грядки, превратившиеся в болото. Все скорее всего, придется сажать заново. Прошла мимо Ульев и вышла на дорогу. Дети наверняка пошли на пастбище к лошадям. Грант оставил им мазь, надеясь, что Коко удастся подобраться к Охило и продолжить лечение. Впервые с возвращением из лагеря Лана осталась одна — и, наверное, зря. Ее преследовали слова, произнесенные Грантом при расставании. Резали, кололи, задевали сердечные струны. Узнав, что человек мне лжет, я мгновенно теряю к нему интерес. Она физически ощущала исходивший от него холод, чувствовала его обиду. Чем скорее она объяснится, тем лучше». Но что, если он не станет искать с ней встречи? Нос ботинка застрял между двух камней, и она чуть не упала. Очнись, казалось, говорила ей сама земля. Странно. Она огляделась, почти не понимая, где находится. Вроде бы у конюшни, но птицы впервые молчали. Может, даже на птиц действовал дождь и не погода. Она шла по промокшей земле и думала, как подступиться к гранту. Сколько времени выждать, прежде чем явиться в лагерь, и потребовать, чтобы он ее выслушал? День, неделю или всю жизнь? Любовь найдет выход. Слова звучали у нее в голове, словно упав с ближайшей ветки. Она вернулась к разговору с Моти. Если Гранд был ей предназначен, все сложится само собой. Если нет, значит, им не суждено было быть вместе. Конечно, в ближайшие лет десять она вряд ли о нем забудет, но сердцу не прикажешь. Дети куда-то запропастились, а лошади сбились в кучу под деревом. Лана налила им воды, села на забор и стала наблюдать за ними. Вот кто умел отдыхать, этого у них не отнимешь. Стоять себе, как ни в чем не бывало, с промокшими спинами. Две лошадки решили покрасоваться перед ней и вывалились в грязи. Глупые животные, крикнула она. Как она будет приручать их без гранта? Будь он проклят. Ближе к вечеру, спасаясь от тоски, Лана взялась готовить последний обед для Моти. Хотелось приготовить ему что-то особенное. Она позвала Коко и Мари помогать, чтобы Моти мог спокойно поговорить с Бенжи. Готовили курицу в гавайском сладко-остром соусе с рисом и рубленым шпинатом, который Коко на своей тарелке накрывала салфеткой и делала вид, что его нет. На десерт испекли бананово-сливочный пирог, посыпанный кокосовой стружкой. Лане пришла в голову мысль. «А давайте попробуем перечислить все, за что мы благодарны!» Мари стонала. «Шутишь, что ли?» Коко посмотрела в окно, похрустывая крекером. Перед ней выселась гора бананов, а записку от мамы она положила на стол и прижала стаканом, словно боялась, что ту унесет ветром. Лана уперлась руками в бока. «Не шучу ни капельки. Времена сейчас тяжелые, но мы все преодолеем, если не будем забывать, что в мире есть и хорошее». «Тогда ты первая», — сказала Мари. Мари была милой девочкой, но подростковый возраст давала себе знать. Иногда она начинала дерзить. Лана не стала ее ругать. «Я благодарна, что у нас есть крыша над головой, что на столе достаточно еды, что мы достроили забор на пастбище. Я могла бы и продолжать. Но, может, теперь вы?» Подошла Коко. «Я благодарна, что сегодня у нас будет пирог». «Ничего лучше придумать не могла?» фыркнула Мари. Лана бросила и защищать Коко. «Пирог — это очень хорошо, Коко. Маленькие радости так же важны, как большие, а мы часто не обращаем на них внимания. Что еще? «Я благодарна, что ты вернулась из лагеря», — добавила Коко. Лана и сама благодарила Бога за это. Они продолжали перечислять все хорошее, все самое простое и красивое вокруг — за что стоит быть благодарными. Лошади на лугу, Моти, которому стало намного лучше, Юнга, тайная комната, то, что японцы пока не вторгались на Гавайи, лес, полный птичьих трелей, и, конечно, Грант. «А когда майор Бейли к нам приедет?» спросила Коко. Лане не хотелось даже думать о майоре Бейли и тем более говорить о нем. Он очень занят на работе. Не знаю. «А сегодня ты с ним виделась?» — спросила Мари. На коротке. Коко разминала бананы так яростно, словно хотела смолотить их в муку. «А если мы напишем письмо маме и папе? Грант его им передаст?» «Непременно. После ужина можете написать каждое по отдельному письму». Некоторое время они хозяйничали в тишине, а потом вошли Бенжи и Моти. Глаза Бенджи покраснели. Видимо, Моти рассказал ему о своем уходе. Лана восхищалась мужеством мальчика, сохранявшего спокойствие в таких тяжелых обстоятельствах. Примерно через час Лана поняла, что избавиться от грусти не получится. Придется просто ее прожить. Вечер прошел печально. Многие плакали. Лана открывала рот и хотела было что-то сказать, но вырывался лишь всхлип. Даже мужчины плакали. Юнга встревоженно наблюдала за происходящим со своего места в центре комнаты и, что удивительно, переживаемое вместе горе грело душу. Утром Лана с трудом переставляла ноги. Никому не хотелось мириться с тем, что Моти больше не будет сидеть у камина и пить чай, включив радиоприемник чуть громче, чем следовало. Бенжи, который обычно не терял присутствие духа, сидел на крыльце и бросал камушки в араукарию. — "Попадешь в уток получишь — получишь! — пригрозила ему Коко. Моти усмехнулся. «Тебе палец в рот не клади, малышка! Можно обнять тебя перед уходом!» Коко застыла. Обнимать чужих и стариков, ей это представлялось таким же противным и страшным, как целоваться с мальчиками. Но через миг она сама бросилась к Моте и крепко обняла его. Моте закрыл глаза. На его лице отобразились такие муки, что сердце Ланы разбилось на множество осколков, хотя она уже выплакала все слезы. А если не выплакала бы, то сейчас заревела бы во весь голос. Он обнял Мари, потом Лану. «Отец бы так тобой гордился!» — прошептал он, уткнувшись в ей в волосы. Ты всех нас привезла сюда, и благодаря тебе это убежище стало домом. Обещаю вернуться. Его слова так много для нее значили. Все так и будет», — ответила она. Девочки и Бенджи настояли, что проводят моти всей компанией. Они сели в пикап и поехали на главную дорогу. Небо все еще было затянуто тучами, но дождь перестал. В кабине не хватило места, и Коко, Мари и Юнге пришлось сесть в кузов. Коко хотела и уток взять с собой, но Лана не разрешила. Юнга, полюбившая сидеть под стулом Моти за обедами и ужинами, завыла, как только пикап двинулся с места. «Никогда не думал, что я это скажу», «Но мне будет не хватать этой зверюги!» — с улыбкой проговорил Моти. В зеркале заднего вида Лана увидела Коко. Та припала к Юнге и вылаз с ней в унисон. Они подпрыгивали на ухабах, и когда подъехали к главной дороге, Лана встала на обочину. Все вышли. У Моти с собой был маленький рюкзак, куда Лана положила три мандарина И банку красного меда. Ешь мед, а я найду способ принести тебе еще, когда кончится, сказала она. Бенджи стоял в сторонке, безвольно опустив руки. Он смотрел себе под ноги. Моти крепко обнял его и взъерошил его волосы. Теперь ты остался единственным мужчиной в доме. Женщины на тебя рассчитывают. «Справишься?» Бенжи поднял голову и посмотрел на Лану с девочками. Те ждали, что он ответит. Юнга убежала искать кабанов. Бенжи вдруг выпрямился, как лом проглотил. «Я буду стараться», — сказал он. Не успели остальные ничего сказать, как Мосси повернулся, и медленно зашагал к лагерю. На нем был костюм Джека, который они обнаружили в шкафу. Лана подрубила штанины, но те все равно волочились по земле. Несмотря на висевший на нем костюм, Моти держался с достоинством. А Лана поняла, что этот тягостный момент запомнится ей на всю жизнь.